Ланида Соколова. Тайна Янтарного болота. Пролог. Байка сталкера. Я вот думаю про лаборатории эти секретные на Янтарном. Что за народ там был? И ведь не пришельцы они. Человеки из мяса и крови. А на людях, то да на зверей, эксперименты ставили без жалости. Оттуда мутанты и зомбаки появились на болоте. Говорят, что за науку яйцеголовые шибко тряслись, Все под контролем у них по правилам. Сдается мне, что вся наука — людей подчинять своей воле и делать из них бездушных пустышек и мозги выжигать. Только недавно случай на болотах приключился. Перемудрили научники. Ох, тогда перемудрили. Аж синим пламенем вся округа полыхнула. Я раньше часто по тем болотам шарился. Места там гиблые. трясина и тухляк. И хабара не соберешь. Скорее башку потеряешь. «Так вот я вам, мужики, скажу, вы только не смейтесь. Когда у научников пожар произошел, на Янтарном мутанты до кровососа с ума посходили. Людей отказались жрать. Тимоху Малова спросите, он с одним из них лично знаком. «Как с кем? С кровососом?» «Ну чего вы, мужики, сразу смеяться-то?» Зловонная болотная жижа испускала ядовитые пары. Крупные пузыри размером с человечью голову раздувались на поверхности. Ближе к берегам грязь застыла чешуечатой коркой. Пахло серой и блевотиной. От водой клубился легкий туман. Солнце садилось, от трясины потянуло ледяной сыростью. Сергей Морозов выполз из укрытия, осторожно раздвинув тростник, в народе прозванный «мертвяк», и огляделся. Листья, покрытые черными струпьями, слабо шуршали на холодном ветру. С центра болота тянуло сладковатой гнилью. Главное – пробраться как можно тише по этим зарослям, чтобы не быть замеченным. Морозов добрел до высокой болотной кочки, присел на нее, ощущая, как последние лучи закатного солнца коснулись больной воспаленной кожи. Жрать хотелось заверски. Этот голод порабощал, угнетал сознание, застилал глаза кровавой яростной пеленой. Сергей продолжал питать себя иллюзиями, что все будет хорошо, и врал сам себе. «Ничего уже не будет». Он брел по болоту, вдыхая ядовитые испарения. Мозг пылал адским огнем, да так, что Морозов с трудом мог соображать. Его сознание захватила одна мучительная дикая мысль — голод. Пробираясь сквозь заросли мертвяка, он и сам не понимал, куда идет. Призыв о помощи пришел с той части зоны, куда без нужды не совался ни один сталкер. Тимоха Малой как раз направлялся в лагерь «Бродяг», укрылись за стенами насосной станции в опасной близости от янтарного болота, промышляя ценными артефактами. К озеру Кошачий Глаз в сердце черной трясины старались не соваться, там было полно зомбаков и прочей нечисти. Хабара и так хватало. Попадались колобки, светляки, дважды находили ночную звезду, артефакт редкий и дающийся в руки далеко не каждому страждущему. Когда в вечернем небе над долиной поднялась в воздух красная сигнальная ракета — Малой аж присвистнул, не веря своим глазам. На такой безумии в зоне был способен либо новичок, попавший в серьезную передрягу, либо вооруженный до зубов отряд, не боящийся привлечь к себе внимание. Призывать о помощи вот так, в открытую, навлекать на себя проблемы. Ракета искрами рассыпалась в воздухе. Тимоха собрался продолжить путь, но тихо выругался. С болотами поднялось мерцающее зарево, как раз там, где располагался старый завод. Что за чертовщина? Гореть там давно уже было нечему. Кругом разрушены бетонные блоки, ржавые вагоны и прочий хлам. Но ходили слухи, что в подвалах располагалась секретная лаборатория. Пламя рвануло вверх и тут же опало, а над заводом принялся расти гигантский голубой пузырь, пронизанный молниями. Выброс! Все в укрытие! Сталкеры, прячась за стенами насосной станции, гадали, что это за новое явление. Тимоха подбежал к двери на сосны и замер на секунду, обернувшись. Голубая сфера, дрожащая над заводом, лопнула, рассыпавшись в воздухе снопами синих искр. «Твою мать, малой, тебе башку еще не оторвало? Так я сейчас помогу!» заорал на него лысый, дернув парня за рукав. Захлопнув дверь, Тимоха присел тут же у входа, размышляя о том, что он сейчас видел в небе над заводом. «Ты, парень, совсем себя не бережешь!» обратился к нему Седой. Могучий опытный сталкер. Бродяги, это чего было вообще? Выброс пси энергии или в адской лаборатории какая-то машинка включилась? Лысый ткнул пальцем в направлении болот. Да головы это. Глянь, как бабахнуло, пробурчал сталкер по прозвищу корявый. Другие поддержали его. Ноги делать надо отсюда, пока не поздно. Дело дрянь. Я там сигнал бедствия видел, Тимуха поднялся на ноги. Красную ракету, сразу перед выбросом. «Яйцеголовы ее и пустили, как жара пошла. Они в последнее время все ковырялись на болоте. Шлемы-то хитрые, в них сетка из медной проволоки к подшлебнику крепится», — ухмыльнулся лысый. «Перемудрили, значит». «Сами-то целые научники? Или поджарилось крысиное гнездо?» Малой устроился на нарах, слушая трех сталкеров. Про ученых, обитавших в подземной лаборатории, вспоминались с неприязнью. То были не ученые, а натуральные живодеры — Они занимались крайне паскудными делишками, порождая из пробирок мутантов и выжигая мозги под опытным тварям. «Да пес их знает! Поди, забились в щели!» «Что ты, их спасать пойдешь?» — скривился лысый. «Мы свободные художники, а не спасатели». «Значит, не выброс это. С утреца устроить бы вылазку за хабаром. Научники, может, что повыкидывали ценного из подземелья своих, когда кипиш был. Разживемся добром!» отозвался из угла. Корт, молчавший до сих пор. Вот и малой говорит, что пожар это был на заводе. «Братва, я пас!» Лысый мотнул башкой. «Вы как хотите, а я утром сваливаю. Гнием тут на болоте, почем зря. Есть места и побогаче. Ладно, бродяги, кто хочет попытать удачу? С раннего утра выдвинемся, к полудню пройдем болото, а там до завода рукой подать». Корт взглянул на сталкеров. «Я пойду», спокойно отозвался Седой. Не было выброса. Только световая вспышка. Уровень радиации в норме. Оттуда шел сигнал тревоги. Нужно проверить. «И я с вами», — отозвался Снар Малой. «Как говорится, две головы хорошо, а три?» «А три — это чернобыльские льготы», — зажал Лысый. «Мужики, давайте спать. Утро вечером мудренее». Наскоро перекусив, чем Бог послал, «Костер-то не разожжешь», сталкеры повалились на лежаки вдоль стен. Насосная станция служила последним приютом для безбашенных бродяг из тех, что промышляли охотой за артефактами в топкой трясине янтарного болота, да, по берегам проклятого озера Кошачий глаз. Ходили легенды, озеро это высасывало людские души, а оболочки таскались потом неприкаянные, ни живые и не мертвые. События, произошедшие накануне Морозов почти не помнил. В голове крутились клочки воспоминаний бессвязные, пустые, лишенные смысла. Вот он в числе группы военных из сектора Янтарной сопровождает научников к берегам Черного озера. Цель вылазки – размещение регистрационной аппаратуры, датчиков, указывающих на наличие очагов аномальной активности. В этой заболоченной местности и так-то творилась полная чертовщина, но яйцеголовые считали, что это далеко не все, на что способно проклятое озеро. Сергей помнил, что ученые выгрузили аппаратуру и занялись настройкой чувствительной техники, когда его будто что-то толкнуло изнутри и пришло осознание. Все идет не так. Они перепутали, забыли, не учли. Эти люди в круглых сетчатых шлемах не учли что-то очень важное. Начал моросить мелкий ледяной дождь, и Морозов всеми силами души пожелал, чтобы эта научная возня побыстрее завершилась. Связь с подземной лабораторией пропала внезапно. Пока связист, матерясь, пытался настроить приемник, Сергей увидел, как озерный берег стал раздуваться, словно батут, подкидывая людей высоко в воздух. Полыхнуло голубоватым огнем, запахло серой, а еще кровью и палеными шкурами научников. Те, охваченные языками призрачного пламени, падали в черную болотную грязь, высушенные изнутри. Пустые, как тряпичные куклы. Ученые и военные отчаянно пытались спастись из очага аномалии. До Сергея долетали их вопли. Он побежал прочь от озерного берега к зданию завода, ища укрытие от смертоносного синего огня. Пространство вокруг затряслось, очертания предметов утратили форму, сам воздух, казалось, стал жидким и подвижным, как ртуть. Последний рывок, и Сергей добрался до бетонной заводской стены, укрылся за ней, понимая, какой ненадежной была его защита. Тогда-то он опустил ракету, сигнал о помощи. Странно, на какую помощь он надеялся. Группа янтарной уничтожена, бесец пришел, откуда не ждали. Научные безумцы со своими приборами не угадали, похоже, давно все съехали с катушек, ребята попали под раздачу. Справа раздался шорох, и Морозов увидел морду кровососа, появившегося в паре метров от него». Он мог поклясться, что в глазах зверюги застыл ужас. Эта тварь боялась происходящего явления, как и Сергей, стараясь укрыться от разбушевавшейся аномалии. Он все еще таращился на монстра, когда волна голубого огня настигла их, и Морозов провалился в черноту. Все-таки спать в вонючем бараке дело непростое. Тут привычка нужна. Тимоха под утро громко завозился в своем углу. Башка разболелась. На панцирной сетке Корявый зашевелился недовольно, выматерился и достал из-под кровати калаш. «Ты чего? Спи дальше!» Лов, как пуля, сдула на пол. «Чего дурной-то такой?» «Я тебя иначе угомонишь, малой!» пробормотал Корявый, уронил голову и захрапел. «Не, ну видали? Так и кони двинуть недолго, прям с утречка!» Тимоха поднялся, принялся скидывать в рюкзак нехитрые пожитки. Подвигаемся через полчаса. Седой подтянул лямки рюкзака, принялся осматривать оружие. Корт вертел в руках обрез довольно цоковый языком. «Хорошая игрушка!» — одобрительно кивнул Седой. «У одного сталкера забрал. Тому оружие уже не нужно было. Он на дереве висел, примутанный к ветке своими же кишками». «Да уж! Корт всегда найдет, чем разжиться!» Малой аж сплюнул на пол. «Ну что, потопали?» — Седой проверил карман разгрузки четыре снаряженных магазина в запасе есть. Оружие не забудь, балбес. Мужики, вы там поаккуратнее. Бошки дурные, поберегите. Лысы скорчил жалобную гримасу и захлопнул за ними дверь. Пока, друг, процедил сквозь зубы Тимоха. Швелимся, чего встали? Седой закинул на плечо калаш и по едва заметной тропке направился в сторону болота. За ним последовали остальные. Болотная трава шуршала, скребла колючками по штанинам. Мертвяк цеплялся за комбинезоны острыми листьями. Тропа давно исчезла. Седой шел впереди, не торопясь, аккуратно прокладывая маршрут. Остальные двигались вслед в след, стараясь не отклоняться ни на шаг. Корт поглядывал на детектор, фиксируя на КПК места обнаруженных аномалий. От воды поднимались испарения со сладковатым запахом гнили. Дышать в респираторах становилось тяжело. Ноги ступали по ковру жухлой травы, разбрызгивая грязь. Казалось, что сталкеры бредут по гнилому черному мясу, когда их ботинки с чавкающим звуком погружались в мертвую плоть болота. Впереди простирались знаменитые янтарные топи. Гиблые места. На подступах к озеру стоял бункер ученых. Теперь он пустовал, но лучше было не рисковать понапрасну. Бункер вполне мог оказаться пристанищем снорков или кровососа. В мозгах, едва различимо, тонко и противно зудело. Болота излучали слабый пси-сигнал, и, повинуясь его неведомому зову, к озеру кошачий глаз стекалась масса зомбированных сталкеров. По его берегам шарились лишенные разума и воли существа, отдаленно напоминающие людей. Седой замер, подавая знак остальным, присел на корточки, затаившись в зарослях. Впереди, среди проплешин черной воды, двигался зомби сгорбленный и сохший скелет в обрывках комбинезона. Бывший сталкер, в приступе жадности он когда-то решил в одиночку смотаться на янтарные, чтобы разжиться редкими артефактами. С трудом переставляя ноги, зомбак брел по краю трясины. Казалось, еще немного, и он сорвется в липкую болотную грязь. «Пустая оболочка», — процедил сквозь зубы корт. «Ни ума, ни хитрости. Тупые скоты. Говорят, их можно обратно починить». Малой провожал взглядом унылого зомбака, тот запутался в тростнике и топтался на месте. «Хрен им кто теперь поможет! У них мозги размякли!» отрывисто произнес Седой и пальцем указал на движение воздуха в паре метров справа, где появилась прозрачная воронка. «А ну-ка, проверим!» Корт выудил из кармана ржавый болт и швынул его вперед. Болт пролетел несколько метров, ударился о невидимую стену и резко отскочил вверх, вертясь с дикой скоростью. «Гуляющий лифт! Подлая тварь! Проплешь это под ней незаметно! И травы тоже чуть не вляпались!» Седой кинул гайку на пару метров ближе. «А ну, пошарим вокруг! Возможно, аномалия двойная!» «Глядите-ка, чего нашел!» Тимоха держал в руках каменную розу. Артефакт светился изнутри кроваво-красным. «Хо! Красава! Редкую вещицу урвал!» Порт достал из рюкзака контейнер. «Такие теперь почти не встретишь! Пакуй свое сокровище!» Обойдя воронку, она составляла пару с червоточиной, редкой гравитационной аномалией, сталкеры направились к дальнему краю озера, стараясь держаться подальше от черной воды. Шли к зданию завода. Именно там вчера буйствовала загадочная аномалия, и оттуда кто-то послал сигнал, выстрелив в небо красной ракетой. Сергей Морозов вновь зарычал от ярости – Нестерпимый голод обострил его чувства, отточил восприятие и вернул разум. Теперь он полностью ощущал свое тело, и это было настоящим испытанием. Бледная, будто покрытая плесенью кожа, зудела от контакта с болотной жижей. Он стал худым и невероятно высоким. Страшнее всего казались Морозову его руки, ускулистые, узловатые, с длинными, острыми, как ножи, когтями, они свисали почти до колен. Зрение тоже изменилось. Теперь глаза различали множество оттенков серого, а впереди, наставшей звериной, в этом Сергей уже не сомневался, морде шевелились мерзкие щупальца. Морозов ощущал, что внутри и снаружи он теперь абсолютно иной, не человек. Вспомнив морду кровососа в паре шагов от него, когда их накрыла волной аномалий на заводе, Сергей понял, что произошло жуткое. «Он теперь и есть тот кровосос». И тогда он громко завыл, вкладывая в этот вой все свое отчаяние. «Слышишь, Седой, кто так горло дерет на болотах?» «На снурков не похоже». Корт прислушался, покачал головой. «Аж мороз по шкуре. Я такого крика отродясь не слыхал». «Ходу, ходу!» — отрывисто ответил Седой. «Шевелимся! Сбоку бенгальский огонь. Обходим аккуратно, чтобы не зацепило». В 10 метрах от сталкеров над землей полыхал огненный фонтан, пронизанный электрическими разрядами. А в 40 метрах дальше, в болотной проплешине, бурлила газировка, да более знакомая химическая аномалия, в народе прозванная «адово кухня». Оглянувшись на нее, Тимоха ускорил шаги, но споткнулся о камень и уронил рюкзак. Наклонился, чтобы его поднять, и услышал за спиной топот и хриплое дыхание». В мощном прыжке Снорк сбил малого с ног и принялся рвать на нем одежду, стараясь побыстрее добраться до теплого живого человеческого мяса. Снорк мотал башкой, тянулся к шее жертвы. Тимоха закричал, пытаясь отбиться от мерзкой твари, прикрывая горло рукой. «Сгинь, паскуда!» — прорычал Корт, прицеливаясь из обреза. Еще один Снорк появился на поляне и бросился на сталкера. Корт уронил оружие. Прозвучала короткая автоматная очередь. Тварь визжа покатилась по земле, захлебнувшись в луже собственной крови. Прыгнув вперед, седой подхватил обрез и выстрелил первой твари в спину. Снорк заорал, разбрызгивая темную кровь. Откинулся на бок, задергавшись в предсмертных судорогах, поджав лапы. «Твою мать! Вот не может он без выкрутасов! Корт приподнял Тимоху, оттащил на сухую траву, бегло осмотрел. «Живот цел, это хорошо!» Малой слабо улыбнулся, Длинные разрезы от когтей твари на спине и груди кровоточили. «Вот же гад! Чуть не разорвал меня на клочки!» — Прохрипел он, косясь на дохлого снорка. «А обрез у тебя, корт, замечательный! Гляди, как спину ему развалил!» «Легко отделался, боец!» — Седой подошел с аптечкой. «Обработай раны и сделай укол от заразы. Мало ли что!» Он протянул Тимохе фляжку. Тот жадно сделал несколько глотков. Пять минут на отдых, потом поднимаемся на площадку, иначе по нашу душу придут не только снорки. Котловина болота осталась позади, и путь теперь шел вверх по каменистому склону. Это была дорога на завод. Какого хрена я сюда поперся? Хабара захотел побольше загрести. Чую, бошки мы тут сложим. Пробормотал малой, тяжело вздохнув. Площадка перед центральным входом была завалена битым кирпичом. Неподалеку ржавел покореженный остров грузовика. «Вроде тихо», — Седой внимательно разглядывал остатки техники. Ползучий решайник густо оплел корпус грузовика. Казалось, ржавый металл был покрыт трупными пятнами. «Знаем мы это, тихо», — отозвался Корт. «Крысобою вот так кишки выпустили. На зоне, если все спокойно, значит, ты уже труп». Тимоха, морщась от боли, закинул в рот две таблетки, запил из фляжки. «Вот дерьмо! Рука болит! Глубоко тот гаденыш, как теме, прошелся!» Прошло несколько минут. С завода никто не появлялся. Только ветер гнал пыль до развороченных ворот, и клыхалась позади болотная трава. «Ну-ка, проверим!» Корт подобрал обломок кирпича и с силой запустил его в грузовик. Послышалась возня шорох лап по металлу и тихие скулящие звуки, будто заплакал ребенок. Плач повторился и на площадку вылезло странное создание, на вид напоминающий снорка, только небольшого. Удое, скрюченное тельце урода было перемотано бинтами и грязными тряпками с бурыми пятнами крови. На огромной лысой башке прямо по темени шел рубец с поперечными розовыми полосами, будто существу сперва вскрыли черепушку, а потом зашили рану. Небрежно, крупными стежками. Руки у чудища были тонкие, детские, с обломанными ногтями. Он уселся на карачки, всхлипнул жалобно и уставился на сталкеров огромными черными глазами. «Это что за фигня?» — оторопело пробормотал корт. «Мужики, а у снорков дети-то бывают?» Жалобно поскуливая, малыш уцепил грязными пальчиками с земли камень, засунул в рот и зачмокал. «Жрать хочет!» Малой приподнялся, глядя на ребенка. «Может, накормить его?» «Тимоха, это хорошо, что ты сердобольный, но, чую, его мамаша рядом таскается. Вот я ни разу не видал разъяренную снорчиху. И не хочу!» Корт дернул его за рукав. «Двигаем отсюда!» И «Это не ребенок, снорка, а мутант из лаборатории сбежал. головы, паскуды на детях опыты ставили». Малой дернул головой, сморщившись, будто от боли. «Не могу смотреть. Это же надо такими живодерами быть!» «Да, дела тут творятся темные», — Седой взглянул на малыша. «Если кого из научников встречу, то морду набью, факт. Или пристрелю, как собаку». «Отползаем тихонько на завод», — он указал на бетонную балку, за которой виднелись разбитые ворота, ведущие в цех. Раздался виск. Крупный снорк выскочил из-за грузовика и бросился к Седому, скрежеща зубами. Сталкер на мгновение опешил. Тварь оказалась женского пола. На уродливом и сохшем теле болтались груди, а на черепе были видны остатки некогда густых рыжих волос. Противно вереща, мерзкая баба в прыжке наметилась вцепиться сталкеру в лицо когтями. Типичный женский прием. Короткая очередь из автомата, и тварь, захлебываясь кровью, упала на бетон. Глядя на сталкера безумными глазами, она из последних сил попыталась отползти к малышу. Тот даже не спрятался, так и сидел, скорчившись у грузовика. «Черт побери! Она ведь и правда защищала этого ребенка!» Тимоха растерянно наблюдал, как дергаются конечности снорчихи. Та умирала, истекая кровью. «Пошли отсюда! Сил нет на это глядеть!» Седой закинул на плечо автомат. Сталкеры двинулись к заводскому цеху. Тимоха обернулся, ища взглядом малыша. Тот подполз к трупу своей матери и, жадно урча, локал ее густую черную кровь. Трое сталкеров вошли на территорию завода, двигаясь максимально осторожно. Седой шел первым, внимательно оглядывая пол и обшарпанные стены, подошвы ботинок скрипели по бетонной крошке. Воздух был затхлым, с запахами ржавчины и гнили. У стены разлилась широкая лужа, как раз под прорехой в заводской крыше. Зеленая вода шла мелкой рябью без видимых причин, сквозняка в помещении не ощущалось. Сталкеры обогнули лужу по широкой дуге. Проверять ее на наличие живности не хотелось. «За этим цехом спуск к научникам в их крысиной лаборатории», — Корт взглянул на детектор. «Мы там не пройдем. В начале спуска — здоровенные аномалии электрической природы». «Значит, хана ученым наступила», — мрачно отозвался Седой. «Сутки уже полыхает. Вряд ли остались в живых». «Кто ракету красную пустил, тоже неясно». Корт сплюнул и смачно выругался. «Вот на кой черт мы сюда полезли?» «Спасатели херовы!» «Может, со стороны озера они ушли?» «Предположил Тимоха». «Ну, значит, их кровососы ночью сожрали на болоте. Или с норки?» «Зло ответил Корт». «Предлагаешь сунуться в их подвалы? Проверить?» «Мы же свободные художники, а не спасатели!» Он осекся под взглядом Седова. «Хватит трепаться!» «Устало ответил тот. Гипотезы проверять не станем. Это надо до центральных ворот топать. Возвращаемся в лагерь». Охобор. «Пошукаем здесь еще, чтобы не с пустыми руками!» Корт ткнул пальцем, указывая на цех. Как будто ни было, в рюкзаке Седова, упакованный в контейнер, уже лежали несколько артефактов. «Твою ж мать! Это что за свистопляска?» Внезапно закричал Тимоха. Воздух впереди будто взорвался, и сталкеры отчетливо увидели скопище аномалий. Оно играло голубыми и оранжевыми всполохами. Впереди поднялся столб белого пламени. «Жарко! Какая лютая!» «Температура не меньше 2000 корт не спускал взгляды с детектора. Еще один огненный столб вспыхнул неподалеку от лестницы и перекрыл выход из цеха. «Все! Попали в ловушку! Уходим через мастерские!» «Подожду их здесь!» Сергей потянул ноздрями затхлый воздух, зарычал. «Черт, вы сталкеры, мать их! Тащатся прямо сюда, в логово кровососа!» Он прижался к стене, наблюдая, как группа людей заходит в мастерские. Горячая кровь ударила в голову, разум опять затуманился. Сергей Морозов почти утратил человеческую личность. Вместо этого возникло уродливое существо, целью которого было утолить голод, жрать, высосать эти ходячие куски мяса до последней капли. Его сознание, запертое в клетку звериных инстинктов, искало выход из этой тюрьмы, И с каждой минутой он все больше становился монстром. «Нет, я не кровосос!» – заорал Морозов истошно где-то внутри себя. «Я не могу вот так взять и сожрать человека!» «Можешь!» – ухмыльнулась в ответ его звериная натура. «Теперь ты знаешь, что такое настоящий голод!» «Лютый голод!» Собрав всю волю, Сергей попытался освободиться. Казалось, в теле ныла каждая клетка. Зверь сопротивлялся воле человека. Люди приближались. Впереди осторожно двигался седой опытный боец, держа на готове автомат. Он внимательно осматривал пол и стены мастерской, дважды остановился, бросая гайки и выявляя места аномалий. Следом шел коренастый сталкер со шрамом на щеке. Он поглядывал на детектор, фиксируя на КПК места обнаруженных аномалий. Замыкающим был молодой парень, почти мальчишка, в разорванном комбинезоне, Он держал перед собой автомат, водя стволом. Губы парня тряслись, и Морозов почувствовал его страх. Он ощущал, как колотится сердце молодого сталкера, и видел, как холодный пот стекает по его лицу. Кровосос припал к стене и медленно пополз в сторону своих жертв, став практически невидимым. «Мясо! Живое, наполненное пульсирующей алой кровью! Жрать!» «Высосать эту кровь до последней капли!» Сознание затопило жгучей пеленой ярости. Глаза Сергея сверкали красным огнем. Он притаился, выжидал время, чтобы напасть. Он больше не был человеком. Снорки с визгом ввалились в мастерскую. На их уродливых телах висели клочья одежды. Тимоха с изумлением заметил, что это были остатки комбинезонов «Эколог», а на двоих мутантах — лоскуты некогда белых халатов. Теперь все встало на свои места. Он понял, куда пропали научники из подземных лабораторий. «Вот они, твои яйцеголовые!» — прорал корт, отстреливаясь от нападавших с норков. «Устроили прожарку мозгов сами себе, крысы ученые!» Перемудрили, философский изрек седой, убивая тварей точными выстрелами в голову. «Еще пятеро лезут!» – закричал Тимоха, отступая к центру мастерской, поливая мутантов автоматными очередями. «Да чтоб они сгорели в аду, гниды!» – прошипел сквозь зубы корт и выстрелом из обреза снес с норку башку. Вонючая слизь брызнула на пол в перемешку с черными ошметками. Сталкер откинул ботинком голову монстра, та покатилась, разбрызгивая зловонную жижу. Дуло автомата прочертила полукруг, скосив целый ряд корчившихся тварей. Вспышка, и еще один снорк закрутился на полу, хрипя и плюясь кровью. «Уходим! Разворошили тут чертово гнездо!» Крупный снорк ворвался в мастерскую и, ощерившись, бросился на Тимоху. Раздался выстрел из обреза. Тварь, извернувшись в воздухе, вновь кинулась в атаку. Малой отпрыгнул назад. «Стой!» – заорал Седой, но было поздно. За спиной Тимохи возник прозрачный светящийся пузырь. Воздух вокруг задрожал, как кисель, Пол под ногами парня исчез, а сам он повис в этом пузыре, размахивая руками и открыв рот в беззвучном крике. «Малой, держись!» — Корт бросился ему на помощь. Сталкеры знали, что через несколько секунд Тимоха будет мертв. В аномалии пузырь не было воздуха. Мальчишка висел, пойманный аномалией в ловушку, беспомощный, Он широко открыл рот и стал похож на рыбу, выброшенную на берег. Кровосос наблюдал за происходящим, поджидая, когда можно будет напасть со спины и выбирая себе легкую жертву. Двое оставшихся сталкеров представляли опасность, но их вымотал бой со снорками, а тот, что со шрамом на лице, был ранен. Третий угодил в аномалию и скоро умрет. Нужно дождаться, пока сталкеры уйдут, и сожрать его. Мясо мальчишки будет еще теплым. Кровосос подобрался поближе. Сталкер задыхался. Его лицо приобрело синюшный оттенок, а в глазах стоял ужас. Внезапно Сергей Морозов ощутил этот страх, будто он сам задыхался. Его легкие пронзила острая боль, глаза вылезали из орбит, сердце бешено заколотило в виски. А потом он услышал крик. Это был жуткий вопль отчаяния, беззвучный, испускаемый мозгом погибающего сталкера. Сергей впитал этот вопли мальчишки полностью. Каждой клеткой своего мозга ощутил глубину этого отчаяния, его форму и запах. Новое тело, дикое и безобразное внешне, позволяло воспринимать тончайшие оттенки эмоций живых существ, улавливать их психические волны, как хорошо настроенный приемник. «Будь Морозов стопроцентным кровососом, его не трогали бы такие вещи». Но где-то в глубине подавленного чужой сущностью сознания теплился огонек его личности. Красный звериный блеск в его глазах угас, чудовище превратилось в человека. Кровосос оттолкнулся от стены, в прыжке длинной когтистой лапой разбил пузырь аномалии и одним движением выдернул мальчишку наружу. Тот отлетел в угол, и сталкер со шрамом на лице бросился к нему на помощь. Седой сталкер, глядя на кровососа, поднял автомат. Тогда Сергей Макаров выпрямился перед человеком во весь свой огромный рост и тихо заурчал, выставив вперед когтистую ладонь, словно защищаясь. А когда сталкер дал по нему автоматной очередью, Сергей захлебнулся кровью и отчаянным воем и повалился на пол, где из последних сил стал невидимым. «Малой, ты жив! Очнись!» Корт тряс за плечи Тимуху. Тот дышал с натугой, сипало. Легкие болели, сердце било в виски, перед глазами плавали яркие пятна. Он приподнялся на локти и тяжело с надрывом закашлялся. «Очухался, зараза! Ангел всех успел пересчитать?» «Отвали, корт!» Малой встал на карачки, потом оперся руками о стену. «Блин, чуть не сдох! Ты вытащил меня из аномалий!» «Нет, тебя Тимоха спас кровосос! Может, сожрать хотел под шумок, не знаю!» «Чего?» Мало того, что я в аномалию угодил, так меня еще и кровосос хотел сожрать. Нет, что-то другое было, задумчиво отозвался Седой. Я никогда такого не видел. Кровосос стоял передо мной и просто смотрел. Не нападал и не пытался убежать. Просто стоял и смотрел мне в глаза. Зловонная болотная жижа испускала ядовитые пары, под ногами чавкала. Ростник шуршал на холодном ветру, а с центра болота тянуло сладковатой гнилью. Кровосос, он же Сергей Морозов, пробирался по болоту сквозь заросли мертвяка, стремясь укрыться в непролазной трясине, подальше от заводских корпусов. У него было разворочено плечо, он волочил правую ногу, а на морде вместо щупалец шевелились кровоточащие обрубки. Пули, засевшие в теле, причиняли Морозову мучительную боль. Он рычал недовольно, Но все это был вопрос времени. Регенерировало его новое тело отлично. В принципе, не таким уж и плохим было оно. Это сильное, мускулистое тело, приспособленное для жизни в зоне. Сергей начал привыкать к своей новой личине. Только кто он теперь? Симбиоз монстра и человека? Еще этот проклятый ненасытный голод, терзающий его плоть и душу. Но ничего, он придумает, как с этим справиться». В конце концов, есть же множество других существ, у которых можно выпить кровь. Но люди. Людей Морозов будет оберегать от опасностей. Насколько у него хватит сил. Ведь он не кровосос, а человек.